Весна в груди их не цвела, При них лиса не говорили, И ночь в звездах нема была. И языками неземными, Волнуя реки и леса, В ночи не совещалась с ними В беседе дружеской гроза. Ни их вина, пойми, кто ль может, Органа жизнь глухонемой, Души его... Ах, не встревожит и голос матери самой. 1836 год